Глава 82. Фишер. Просто Фишер. Джентльмены, прошу внимания. Троим, из сидевших передо мной, категорически не хотелось обращать внимания на кого-то или что-то. На их простых и частых лицах без труда читалось горячее желание посидеть в тесной компании без посторонних. Выпить, потрепаться и разбежаться обратно, Каждому в свою жизнь. Только ирландец был спокоен, как дохлый лев. Вчера вечером мы долго удаленно общались, Он, я и некто еще с измененным голосом, Лица которого не было видно. Этот кто-то в итоге заявил, Что мой план — сплошная авантюра, Но ничего другого придумать не получилось. — Итак, — продолжил я, — Ситуация несколько изменилась, и получается, что она еще совершенно не разрулена. Тот, кто заказал вас раньше, пошел на принцип. — В смысле? — спросил Кузьмин. — В смысле получил от мадам команду оставить вас в покое, и тут же сделал новый заказ на ваше же устранение. — Не себе! — воскликнул Воскресенский. — А смысл? — поинтересовался Евтюхин. Он назначил именно вас виновными в недополучении им же бабла от африканцев? — Не вижу логики, — заявил Кузьмин. — А я ему глубоко плевать на логику, — пояснил я. — Просто так решил, и все тут. — А, — начал было Евтюхин, — а заднего хода не даст ни при каких условиях, — продолжил я, — не тот человек. — А потому, — с грустью в голосе сообщил ирландец, Конец этому геморрою можно положить только одним способом. Все трое одновременно поняли, о чем шла речь. Но них себе! Еще раз эмоционально отреагировал Воскресенский. Только этого не хватало, проворчал Евтюхин. Кузьмин ничего не сказал, хотя точно хотелось. — Все собравшиеся здесь, — продолжил я, — имеют определенный опыт в определенных делах. Так что грохнуть этого, назовем его Иваном Ивановичем, не проблема. Последующее отсутствие возражений можно было расценить как знак согласия. Но имеется некий нюанс. — Не томи, — попросил Воскресенский. — В насильственной смерти клиента обязательно обвинят его ближайших конкурентов, а это недопустимо. — Почему? — спросил за всех Евтюхин. «Да потому что именно они наняли меня присмотреть за вами», — объяснил ирландец. Он не стал обременять присутствовавших лишними знаниями. О том, например, что основное правило работающего по найму специалиста — это не подставлять нанимателя. Ни в коем случае. Это даже хуже, чем сорвать задание. Сделавший это, может смело рассылать резюме в рестораны быстрого питания, или в службу доставки. В прежнюю профессию дорога для него навсегда закрыта. — И где же выход? — спросил Кузьмин. — Там, где вход, — ответил я. Клиент должен, к сожалению, умереть, и он умрет. Но, — я поднял палец вверх, — никого, если все получится, в его смерти не обвинят. У эмоционального парня Ивана полезли на лоб глаза. — А это как? А вот об этом мы сейчас и поговорим.